Вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Запись произведена на производственном частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, ноябрь 2004 год.